Эпилог. ветер-то переменился. Главное, чтобы новоявленная богиня или бог не лез на рожон, раз уж выбрал мою девочку своим проводником. Должен признать, что в особо религиозный подоплека происходящего я слишком то верил. Скорее захватил какой-то весьма мощный темный, а иначе бы не было и иного силуэт отслеживаемого поиска. Причем даже захватил не совсем верное слово, если вспомнить произошедший скейт в случае одержимости. Тогда ура путешественницы и темного перемешались. Здесь же было нечто вроде наблюдаемого у Мико. «Я — истинный бог этого мира! Пока тупые церковники творят фокусы, доступные даже ребенку, и поклоняются своим выдуманным башкам, я творил, творю и буду творить историю!» Продолжила Иветт свое выступление, просто-напросто сочаясь крутизной пафосом. В отличие от меня, на культистов подобное представление подействовал вообще феерически. Они все как один принялись нашептывать молитвы, тем самым будто бы еще больше усиливать анатуса, если я верно понимал происходящее. Хотя вслух лучше ничего не говорить, а то меня еще богохульником обозначат. А потом разбирайся. Как и не стоило использовать печать для проверки, пока этот самый бог не угрожал девушке. Смерть не особо проникся угрозами осмелевшей кошечки, и замахнувшись косой, просто метнул еще один заряд в сторону балкона явно планирую обрушить всю нашу кучу малу вниз. Только на этот раз, еще до того, как фиолетовый полумесяц пересек хотя бы половину расстояния, Эви резко развела руки в стороны. На пути атаки Санника появилось энергетическое облако в виде двухметрового черепа и поглотила атаку. Открыв свою бездонную пасть, Репушка завизжала, оглашая сводок катаком, нечеловеческим пугающим криком, а затем сразу же пуля врезалась в толпу нежити. На такой расклад смерть явно и рассчитывал. Поэтому принимающими выступили скелеты, поглотившись заряд щитами. А вот их беззащитным товарищам не повезло, поскольку сбитый с ног нежить внутри бледных шаров привнесла в третий мир такую забаву, как боулинг. И спустя секунды пол оказался усин костями, разлетевшихся на части мертвяков. И еще один взмах оружием всадника. И ошметки мертвых уже перестроились обратно. Хоть и не совсем в целом виде, скорее получилась какая-то демоническая конструкция из разнообразных останков. Заминки было достаточно, чтобы вдохновившиеся победами своего божества некроманты стали считать заклинание куда быстрее и эффективнее, преобразуя нежить ряд за рядом. Что помочь им в этом действии, я припомнил только что полученные улучшения за честно убитых рыцарей. В деле переманивания безмозглых мертвяков подобной возможностью грех не воспользоваться, особенно когда очевидно, что при текущем ограниченном количестве последователей смерть банально не сможет заблокировать абсолютно все атаки. Расположившись поудобнее, я направил нанитовое орудие в дальний край зала, рассчитывая на то, что некроманты не скоро доберутся до того ряда, после чего подождал спустившихся в разлом девчонок и вместе с Энни Кейт провернул повторную атаку усиленным облаком техномашкары. Серебристый неровный шар моментально превратился в смерч после попадания темного заряда и окутал несколько десятков скелетов до того, как всадник успел наложить на них щиты. Хлипкие древние кости рассыпались в прах. И вскоре на их месте появились новенькие скелеты, только уже светящиеся фиолетово-амулетной энергии, без всякой вражеской ауры. Только вот насчет контроля те, кто прописывал описание катализа, погорячились, поскольку получившаяся нежить оказалась куда примитивней даже упрощенных големов. И я просто назначил банальнейшее указание — херачить все, что движется. Меха почти сразу же отразила непрерывный костяной перестук. Древние трупы начали выяснять отношения на кулачках, Вышибая друг у друга челюсти, мои мертвяки при этом ломали и свои дряхлые кости, мигающие фиолетовыми всполохами. Похоже, что их собрали обратно, из получившейся пыли, поэтому на перевес перевес не стоило. Но месиво получилось знатное. Какой-то мертвяк с подломившимися ногами упал на землю и впился зубами в ногу своего противника, вырывая ему голень. Из незакрепленного колена. В итоге новый скелет тоже упал, и два мертвяка дубасили друг друга до тех пор пока у них не отвалились руки и ноги вместе с черепом. Сотник пытался перераспределить щиты, рассчитывая успеть сразу на всех фронтах, но чем больше распалялся, тем удачнее становились наши атаки. Некроманты уже полностью взяли под контроль ближайшие к балкону ряды, и еще один мой заряд угодил в противоположное от первого — угол мертвого поля. Айби поймала энергочерепушку еще несколько атак косы, и подлетела ближе. Чуть ниже ее рук появились две дополнительные, принадлежащие божественному силуэту и, сутканной из энергии, сразу после чего по в воздухе кошечка раскинул все четыре серпа стороны и, крутанов их против часовой стрелки, резко бросил в землю под собой. Вся площадь огромного зала оказалась окутанной фиолетовой дымкой, витающей с самой земли. Пара мгновений, туман превратился в череп, будто бы вмурованный в каменную поверхность пола. Челюсти призрачного мертвеца раскрылись, издавая нестерпимый для слуха визг, от которого кошечки и каме прижали ушки к голове, Оккультисты в благоговении попадали на колени, воздев руки в кодолку. Земля завибрировала, а череп резко все вверх, подцепив тем самым сразу всю нежить и всадника, которые ударились о потолок с оглушительным треском и грохотом. На землю посыпались миллиарды крошечных обломков, в которые превратилась вся нежить, а искореженный конь всадника рухнул на пол и придавил своего владельца, но все еще пытался сместиться и позволить смерти взмахнуть оружие который он так и не выпустил из костлявых рук. «Принеси его в жертву мне, Танатусу, избранник маленькой жрицы!» — важным тоном сказал Ива, смотря на меня своим жутковатым, четверным взглядом. «Прикончи, ублюдка!» Кит скинул винтовку и перевел костлявые костлявой запястье меткими выстрелами, оставив оружие валяться всего-то в каких-то сантиметрах, от пытающегося подползти к своим кистям всадника еще одно накопление на нитов очередной шару унесся в сторону темного и вскоре дорогой костюм смерти превратился в расползшиеся нити вместе с в кучку металла костяной мукой вместе с этим увэд подлетел обратно к балкону где и упала прямо мне на руки осторожно пригладив перчаткой голема растрепавшиеся волосы я улыбнулся когда кошечка открыла вновь вставшие нормальными глаза я обалдела посмотрел по сторонам я все пропустила Ня? «Нет, как раз поучаствовал в самом пекле, жрица!» Ответил я усмехнулся, а девушка прижала ушки к голове и застенчиво улыбнулась. «Тю, так это был не сон? Ах, как опьяняюще почувствовать себя столь могущественной ня!» «Жрица! Жрица!» Совершенно не чувствую ситуацию. Некрасимперцы подползли к нам на коленях. «Вы же не оставите нас, как в прошлый раз!» «В прошлый?» Стараясь выглядеть величественно, хотя это не очень удавалось на моих руках, Кошечка просто гордо вздернул носик. «Когда объявились слухи о могущественной твари, пришедшей со стороны диких земель, вы покинули нас, Ну и монстры чес. Пожалуйста, не покидайте нас хотя бы сейчас!» Судя по быстрому бомнижу, подобное случалось еще несколько раз в прошлом. Причем не только с увы как таковой, но и с другими жрицами. Похоже, именно по этой причине в третьем мире не было знакомых с общей системой темных, особенно работающих на лордов-амулетников. Местная темная сущность избрала для себя роль защитника, и даже после используя весьма своеобразный антураж, таким образом оберегала людей. Только его дополненная реальность не говорила о наличии амулетов, из чего можно судить, что это невероятно продвинувшийся обычный темный, и мы видели лишь его часть, поскольку ни уровня силуэта Иви, ни основного тела я не заметил. Да и умение у Неки никаких особых не появилось, поэтому можно предположить, что превращение в аватара Танатоса эдакое привилегии в Эд. Доступная лишь в третьем мире. А ты молодец, кошатина! слыбка сказала Ками во внутренней связи, чтобы не крысим перцы ее не услышали. Не все способны стать аватаром божества. Это признак твоей непоколебимой решимости. Ты, ты что-то что знаешь? В один момент спросили я и Эн, пока его от недоуменно швейлушками. о это просто мои предположения! Хитро прищурившись, сказала Ками, когда-то сталкивалась с кое-чем похожим, но рассказывать не о чем, то дело давно минувших дней. Поняв, что Кицуна не собирается раскрывать секреты, и вздохнула, Эн продолжила безрезультатно, выпытывая детали у Ками. Еще множество напастей угрожает простым людям, мои дорогие, объявила Эвэт, спрыгнув с моих рук и, выставив ладошку вперед, перед шмыгающими носами, женщинами-мужчинами. «Приведите это святилище в порядок, или лейте веру в него, пока я не вернусь», — говорила кошечка, и впрямь очень проникновенно, чего все культисты разом закивали и начали шептать в восхваление. Вослався, некрасемпер. Прозвучало финальное слово прощания, и когда все в едином порыве ответили «В», мы отправились обратно к пролому, коридоры, под которым оказались, уже не слабо так, загрязнены. Короткий полет, и вся наша разномастная группа оказалась на поверхности, где нас с улыбкой встретила Ви, нервно поглядывающая в сторону промежающихся со стороны сразу парочки улиц, церковников. «Да уж, навели мы тут шороху», — сказала демониция и пригладила алые волосы. «Это все? Или еще наведается какая-нибудь хрень?» «Вроде бы все. Тебе точно не нужна помощь?» — спросил я, хотя не слишком горело желанием, еще и с послушниками разбираться. Тем более, по факту они являлись обычными людьми. «Не впервой. Надеюсь, что еще заглянешь». <свят> Демонстративно выделил только меня, демониться, чем вызвал уничтожающий взгляд со стороны нескольких нек. и одна собрасершина лисы. «Надеюсь, что нет». Буркнула Каме, а я просто пожал плечами. «Кто знает. На встрече. Прихватив радостного Кусю, который все свободное время бегал по округе, и собирал ребра, чего стол похож на колючий шар. Мы с наками и Ками взялись за руки и переместились в Тринадцатый мир. Несмотря на сильную усталость и желание как минимум хорошенько отмыться от всей грязища, да вдобавок еще перекусить чем-нибудь сытным, я твердо решил, что мы сначала откроем чертову капсулу, ради восстановления которой столького натерпелись. Хотелось наконец-то для себя выяснить, стоило ли она вообще того. Эти садники не просто так среди тысяч башен выбрали ту, где хранилась капсула. Рэйчел поведал, что хоть за множеством башен продолжались видеть неизвестные темные, в итоге удалось отводить непрошенных гостей. Поэтому спустя несколько минут мы уже находились у безлюдной постройки, где даже гарнизона лекторов не было из-за удаленности от ближайших поселений. Поглощение действовало так, как я и рассчитывал. Часть духовной энергии устанавливалась и у путешественниц, поэтому поглотившие толпу рыцарей вместе со скелетами Нет, с новыми силами бросился заканчивать работу. Общий сбор объявили через десяток минут за которой кошечка и лисица. Опровергая распространенное мнение о нелюбящих воду созданиях, оккупировали местный душевой этаж, практически полном, кроме наки инженера составе. Один лишь я был сравнительно чистым из-за постоянной изменчивой структуры нанитов, выступающих в роли моей одежды, да и водное зачарование помогло отмыть грязь голема и меня заодно, хотя это не умоляло моего желания принять ванну. «Костя, на да ты бы тоже шел, ополоснул синя. Заметил возившийся с контейнером кошечка. Ну уж нет, это будет надолго. Обычно это выливается в... А, поняла. Слегка покраснев, ответила нет и шевельнула хвостиком. Ох, но для этого остались со мной наедине. Я... я не знаю, это мой первый... Нет, я, конечно, понимаю, что и как, но... Боюсь... Ня... Смущённый Неко принялся тараторить, сбиваться на взволнованные няки. Поэтому пришлось мешаться. Прости, если разочаровываю, но я позвал чинить, чтобы починить. Думаю, нам не хватит десяти минут, особенно если это твой первый раз. А, хорошо. Похоже, последняя фраза кошечку обрадовала. Кстати, не вы что-то узнали обо мне? Просто он смотрит как-то по-другому, на Ммм, не то чтобы многое. Но вы не сестры, если ты об этом, да и не родственники. Сложно это все. Многозначительно добавил я, поскольку правда не знал ничего толком. Даже если же выступала в качестве образчика внешности, а сама Эннет это толком ничего не говорила. А взрыв? Вполне логично, что прообраз кошечки-инженера была передовым инженером, но все это слишком размытые данные. Похоже, что и сама Эннет сейчас была куда больше озадачена работой, поскольку не стала больше ничего спрашивать. Да уж, проведем тестовый запуск. Я что-то быстро делалась. Виноват, улыбнувшись, на швыльнул и глянул на меня. «В смысле попробовать, работает ли вообще? Почему бы и нет?» кивнув и нет коснулся рукой панели на боку контейнера, после того, как я подтвердил активацию сигнатурникаманта. На этот раз, помимо бегущих сообщений, контейнер слегка засветился серовато-фиолетовым светом, лучащимся через небольшие щели в конструкции. «Хм, энергопотребление куда больше заявленного. Неужели не косячила?» Куда это столько требуется, ня? Да нет, все как есть, ня. Девушка нахмурилась и вновь уткнулась в контрольной панели капсулы, бубня себе под нос. Не прошло несколько секунд, как внешняя стена башни взорвалась. С треском и грохотом целая секция, начиная от верхушки, рухнула вниз и засыпала всю площадку рядом с заставой. Я, отброшенный в сторону обломками, впился энерго когтями в пол и подцепил рукой оглушенную нет. Девушка начала сползать в пробоину вместе с платформой, на которой находилась капсула из-за башни. Дополнена реальность. Мир номер 13. Обнаружены амулеты Некромант, рабомант, Улей. Опасность амулета с уровня Молох. Опасность амулет С плюс-минус уровня Апокалипсис. Внимание! Зафиксированы признаки сущности с обратной тенебризацией. Всему персоналу используйте верб изоляции. Когти стали скользить под нашим сонат увлекая меня в пробоину. Поэтому я просто мягко спрыгнул на бывшую стену, которая уже почти превратилась в пол. Башня падла медленно и даже печально, если так можно выразиться. А шепот нестерпимо жужжал в ушах, пока в радиусе мигал пятицветный силуэт, рядом с которым находилось два желтых. А вот мои девчонок, похоже, оглушила взрывом, поскольку ауры лишь сгрузились на этаже и не шевелились. Нужно поскорее до них добраться. Все еще одеты в деловой костюм, как и в нашу первую встречу, лорд поправил галстук, пригладил жиденькие волосенки. И прокашлялся. «Да ладно, не команд, не кори себя. Я и так знал, где ты торчишь. Чем больше душ ты жрешь, тем аппетитнее смотришься Да моей демонической сути. Ведь поглощение, как и поиск душ, способностью молоха. Нравится слышать стена недавно умерших людей. Искусственная дешевка, правда ведь?» Последние слова были обращены к обладательницам двух желтых силуэтов. «Ути, мои милые, настоящие кошечки! Гордость хвостатого народа! Ар-и! Или как вас там? а один хрен!» Я уже не пытался прислушаться к лорду, поскольку все мое внимание захватили две девушки. Злобный хищный взгляд, раздвоенный, помигивающие энергии хвосты, гипертрофированные клыки вместе с остальными, острыми зубами и злобное шипение, подкрепляемое прижатыми голове ушками. Между величинами до размеров когти ноготками одной девицы полыхнуло сине черное пламя, и никомата тотчас метнула его в башню надо мной, оброшив еще одну секцию стены, пока я пытался остановить противников печатью, но безрезультатно. Вторая никомата в это время подбежала к рухнувшей в грязь, помигивающей капсуле, и с легкостью подхватила ее одной рукой, будто здоровенный металлический контейнер, был не тяжелее перышка. После этого девица почти что на четвереньках подбежала к лорду, и тот погладил ее по взлохмоченным волосам. «Спасибо, что убил Сенника. Вделить с ними силу раздробленного амулета Апокалипсиса – это еще морока. На самом деле, я бы даже был разочарован, если бы ты не смог их прикончить. Но да это все лирика», — сказал лорд и тихо рассмеялся. «Бегать за тобой томительно, вот этого не отнять. Куда выгонить запереть тебя здесь занавесом, чем потом искать? Какой охламон заполучит тебе амулет с твоей тушки?» Поэтому живи тут, поживай, в другие миры не лезь, пока взрослые дяди свои дела решают. Не терпящим возражений, тоном объявил мужик, после чего нетерпеливо дернул рукой. Нами, превратившись в клубок гнеголовых змей. Молчание, знак согласия! Или ты просто отупил в одну секунду? Раздражен добавил лорд, а огненная кошка приготовилась метнуть еще один заряд. Перегрузи энергосистему капсулы Прошептал очнувшийся Нет, который я все еще крепко прижимал к себе. «Меч!» «Эй! Ты что задумал, дебил? Это тебе не игрушка! Жечь его!» Завязал мужичок, когда я резко выхватил силовой клинок и, развернувшись спиной, применил на себя покровительство, отчего оказался впечатан в стенку мощью резавшуюся мою мое тело огненного шара, Честь Нет оказался окутана моей защитной сферой, поэтому на ней даже ни одна шерстинка не пострадала. «Садкал! сутриф! Резко крикнул я, и увидел, как наливаются энергии, произнесенные мной буквы на лезвие. Песчинки и камушки окутали весь внутренний двор возле башни и воспарили над землей. Низкий гул ударил по ушам, разносясь вперед от размашистого удара мечом, в которого сразу же оплавилась батарея. Ослепительно яркая волна унеслась вперед, испугав и и самого лорда, который сразу же выставил перед собой целый набор разноцветных барьеров. Тонкая волна врезалась в бок капсулы и с ярким хлопком возле нее рассыпались фиолетово-серые сферы. Испаряя почву и куски обломков, они хаотически возникали повсюду, постоянно увеличиваясь в размерах. Секунды несколько шаров слилось воедино, затем еще один, и все вместе это превратило двор в изрешеченный кратерами котлован. Но к этому моменту очередная пачка сфер поглотила Лорда вместе с его спутницами. И я в надежде защититься от энергетических и темных атак бросился обратно в пробоину, и запрыл на стену. Валяющийся под кусками потолка голема оказался почти невредим, поэтому я быстро размягчил его структуру и засунул внутрь вновь отрубившуюся инет. Следом постарался забраться сэм. Но гроздь свер подкосили основание башни, из-за чего она стремительно понеслась вниз, сбрасывая все вещи со своих мест. Еще до того, как почувствовать удар, я оказался внутри сферы, и кубарем покатился по горе серебристого металла, исписанным миллионами помигивающих символов из разных языков. Со стона поднявшись, подождал, пока мир прекратит вертеться вокруг. Низко висящее фиолетовое небо ничуть не настраивал на веселый лад. Отсутствие не то, что желтых силуэтов, а вообще хотя бы желтых тучек от моих девочек, вынуждалось сделать не самые приятные выводы. Однако пассивные и активные умения остались на месте, поэтому можно предположить, что кошечки целые. «Мир номер ноль, первичный тенебрый мир, данные собрать невозможно». На фоне вечных сумерек неподалеку вспыхнула фиолетовая вспышка, Я медленно побрел с мечом в руке. Вокруг горы без металла, с которой так задорно скатился, отбився бока. Вспышка повторилась, поэтому я осторожно выглянул из-за кучи серебристого хлама. И увидел искореженную, с капсулу со следом. от энергоразрыва на боку. Медленно подобравшись, перекрыл ладонью глаза от еще одной яркой вспышки, идущей из трещин контейнера. После чего прислушался. И, вогнав острей меча в щель, разогнул поврежденную крышку. Окутанная пульсирующим облаком энергии незнакомая кошка-девочка, лежащая внутри, открыла глаза, внимательно присмотрелась ко мне и приветливо мяукнула.